Глава 10. Я отвела взгляд от корзины с булочками и тяжело вздохнула. Больше впихнуть не получалось ни крошки. А ведь я еще не попробовала плюшки с кремом и розовой глазурью. Да. Удивительным образом моя мама умеет найти и взять на работу лучшую кухарку города и так в любом месте, куда их с отцом закидывает судьба, и Министерство иностранных дел. Вот и здесь, в христиане, они обосновались совсем недавно. Но на кухне резиденции посла царит Фру Гудставсон, и казённый забняк пахнет ванилью, корицей, кардамоном и чем-то неуловимо домашним. Всё, мам, я сейчас лопну. А ты ещё хочешь меня куда-то вечером выводить? Я ж ни в одно платье не влезу так. Ладно, ладно, отмахнулась мама. Просто я тебя давно не видел и соскучилась. Так, может, ты все таки расскажешь, зачем меня так срочно вызвали из Бостона? Я там уже почти корни пустила. Милая, мама погладила меня по голове, как маленькую. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты пустила корни так далеко от нас. Конечно, это твое дело, но я так понимаю, с тем молодым человеком ты порвала? Значит, в общем-то, кроме привычки, ничего не держало тебя в Бостоне? Наверное, да. Но привычка тоже значит немало, согласись? Мы помолчали. Потом мама покачала головой и сказала: "У меня такое впечатление, что над отцом что-то сгущается. И если бы это были просто небольшие неприятности по службе, я бы не волновалась. Известное дело, посол обдувается за всех. Но у меня чувство, что надо ждать чего-то более серьёзного". Елене Филиппе приезжает через две недели то я могла только охнуть. Леди Филиппица Ван Хорн, старое дева, кузина моей бабушки, была безошибочной приметой надвигающегося семейного урагана. За свою жизнь я видела ее три раза, и каждый визит был катастрофичнее предыдущего. К счастью, большую часть времени она проводила в своей гасиенде на острове Лосорота. Говорят, в последние пятьдесят лет активность тамошнего вулкана Далакуева изрядно возросла, и я более чем уверена, что одна из причин тому бурный темперамент леди Фелиции. А, может быть, пришло мне вдруг и в голову, она заставляет все возможные неприятности собираться вокруг нее и вываливаться на окружающих. Никто ж не говорил, что дар должен быть непременно полезным. Зачем спросила я: "Чего вдруг она решила рискнуть путешествовать со своего монсароты на дирижабле?" Ну, в письме она сообщила, что не может не присутствовать на юбилее короля Ингвара. Мама пожала плечами: "Причина не хуже любой другой. А в чем там причина, на самом деле, боюсь даже предполагать. А как это королевская канцелярия так промахнулась и отправила ей приглашение? Мама только вздохнула. Ты же понимаешь, без тебя мы ее визиты не переживем. Она не хочет останавливаться в отеле, мол, зачем, когда у нее такие близкие родственники живут в роскошном особняке. Так что, как ни крути, без тебя я просто не выживу. Да, матушка права. Странным образом В моем присутствии легендарная фурия одного взгляда, которой бывало довольно, чтобы самая закаленная горничная упала в обморок, превращается в обычную, неопрятную, немолодую женщину. Наш семейный маг предположил когда-то, что это еще один мой вариант дара. Леди Фелиция знает об этом и обычно старается держаться от меня подальше. Мам, только я ее не видела ли лет... — Десять, с моих четырнадцати. Мало ли, вдруг мой дар утратил силу. Будем надеяться, что нет. Она помолчала рассеянно, размешивая кофе, потом вспепилась. но ты не закончила рассказ о плавании. Я правильно поняла, что ты теперь хорошо знакома с наследником? Ой-ой. Когда у мамы вот так загораются глаза, Все живое и относительно разумное предпочитает спрятаться подальше. Я запихала поглубже инстинкт самосохранения, и ответила. Не могу сказать, что я с ним близко знакома. Он мне вытащил меня из крайне неприятной ситуации. Ты же знаешь, что я боюсь глубокой воды. Ладно, это мы еще посмотрим, насколько близкое у вас знакомство. Так удалось капитану выяснить, кто устраивал все эти сюрпризы? Удалось, конечно. Только не сразу и не совсем капитану. Чем ближе гордость Бритвальда подходила к проливу, тем сильнее становилась качка. Чтобы там не писали в газетах журналисты о воспевающем океанские путешествия, волны, лодки, качку и иные романтические подробности, я теперь знала точно даже на больших трансокеанских кораблях волнение чувствуется. И ещё как. К моему удивлению, меня по-прежнему не укачивало. чего нельзя было сказать о многих моих попутчиках. За ужином в ресторане не набралось и половины народу. За нашим столом отсутствовал лорд Бринотер, не было и мадам Девинь. Впрочем, её я за всё время плавания видела от силы раза 4-5. И то на палубе. В день, когда остановила зонт и принимала красивые позы. Ела она в каюте. После купания в океане в бассейн мне не хотелось. Вообще не хотелось выходить на палубу. Поэтому большую часть последних двух дней плавания я провела в своей каюте. Доделала почти одушевленный кулинарный блокнот для Майи и несколько простеньких вещиц для подарков. Решила наконец что сделаю для родителей общий для двоих артефакт, поддерживающий здоровье и восстанавливающий силы. В общем, провела время с пользой. Было еще одно важное дело, которым я занималась в эти дни. На следующий день после той встречи с капитаном и корабельным магом в мою каюту после завтрака постучал вежливый стюрд и передал короткую записку. Меня просили немедленно зайти в капитанскую каюту то, что в большом кабинете, помимо самого Гаскелла, была и госпожа Райтфилд, меня нисколько не удивило. И еще одно, капитан сказала Магичка, видимо, заканчивая предыдущий разговор, непосредственно перед высадкой произойдет что-то, ради чего наши злоумышленники и устроили всю эту фантасмагорию. Я уверена, что они постараются сойти с борта первыми и раствориться в толпе. Я не смогу остановить высадку иначе, чем по распоряжению стражи, капитан развел руками. А его мы получить не успеем, да и на каком основании? Это понятно, отмахнулась Магичка. Я и не предлагаю останавливать высадку. Я предлагаю магически пометить каждого из пассажиров, чтобы потом их легко было найти, даже тех, кто сменит внешность и имя. Особенно тех, кто это сделает каким образом? Вы же не сможете стоять у тропа и к каждому прикасаться. Нет. А вот вы и ваши помощники сможете. госпожа Ратфилд, капитан откашлялся. Я готов простоять у тропа до полуночи, но должен предупредить. Магии во мне не хватит даже чтобы пометить маковое зерно. Разумеется. Она встала, порылась в карманах легкой кожаной куртки. Я достала моток темно синих ниток, тонких, как волоски. Нам поможет Александра. Я отлепла от двери и сделала полшага вперед. А госпожа Рэттинг продолжила: "Тебе ведь удается работа с текстилем и волокнами. То есть вы хотите сделать магические метки из этого?" Я взяла у нее моток и внимательно его смотрела. Хлопок с шёлком. Должно получиться. Наверное, надо будет добавить еще и незаметность, чтобы они не скинули с себя прицепившуюся нитку. Таким образом, я должна была за два неполных дня зачаровать полторы сотни темно синих ниток, которые в течение суток будут исправно сообщать заинтересованным лицам, где находится бывший пассажир гордости Бритвальда. Занятие, конечно, скучное, но полезное. К сожалению, Оно казалось еще и совершенно механическим, и нисколько не мешало мне думать. Мысли были в основном невесомые. Несколько раз перед глазами вдруг вставало лицо Джона, становящегося наследником датской короны Хольгердом и Анном. Он стал совсем грустно. Что уж теперь от себя самой скрывать? Джон мне очень понравился. Именно в этой, так сказать, эпостазе А оказалось, что приглянулся мне миф, иллюзия, фантом. С другой стороны, ведь с Оливером с Маутом было примерно то же самое. Оказалось, что человека, за которого я планировала выйти замуж, не существует, а тот, который есть в реальности, решительно мне не понравился. На ужин я собиралась совсем в растрёсканных чувствах. Пришлось откапывать шкатулку с косметикой, пудрить пятна под глазами и покрасневший нос. Наутро, уже в половине десятого, Гордость Притвальда должна была причалить в доке Canary Wharf. А в 9:00 утра, когда я лениво размышляла, собираться ли к завтраку сейчас или подождать еще полчаса, пока разгрузятся все покидающие корабли в Лондон-Вике, на палубе раздали громкие крики, даже, пожалуй, вопли, топот и успокаивающий басок дежурного офицера. Я накинула халат и выглянула в дверь. Мимо стопотом топотом пронёсся юнец в форме, затормозил, повернулся ко мне и сказал нервно: «Э, "Леди, вы бы вернулись пока в свою каюту". "А что случилось?" "Бассейн горит". И он выскочил за дверь раньше, чем я успела задать еще вопрос. Быстрее собственного виска я впрыгнула в джинсы, мокасины и первую попавшуюся майку и вылетела на палубу. От бассейна валили клубы черного дыма. На моих глазах Этот дым перемешался с оранжевыми языками пламени, собрался в толстый жгут, и с верхней палубы на жилую поползла огромная дымно-пламенная змея. В огненной пасти мелькал быстрый черный раздвоенный язык. Охнув, я сделала полшага назад. Но что-то в этой картинке меня насторожило. От змея не тянуло жаром и запахом гари. Не слышно было шуршания чешуи о доски палубы, Иллюзия, конечно, сказала за моей спиной неслышно слышно подошедшая госпожа Рауэльт. Не знаю зачем, но думаю, это скоро будет понятно. Вот же темный! А я хотела пораньше покинуть корабль. Она направилась к трапу, по которому стекала дымная змея, и спокойно стала подниматься на верхнюю палубу. За спиной послышался вскрик и звук, будто что-то увесистое остоя на палубу. Понятно. Кто-то из наших светских дам не упустил случай упасть в обморок. Я последовала за госпожой Райтфилд, хотя и страшновато было входить в огонь выглядящий совсем натуральным. Что ж делать? Ей может понадобиться помощь. Макья слабенькие, но отдать резерв при необходимости это не помешает. Бассейн и в самом деле горел. Пламя плясало над голубой водой и жадно лизало бортики. Госпожа Рэтфилд вздохнула и спросила у здания Дока Кеннери: "Интересно. Почему корабельный маг блистательно отсутствует каждый раз, когда он нужен? Первый исчезла дымная змея вытекавшая из бассейна. Огонь встал оседать и с легким хлопком пропал. Магичка повернулась, увидела меня и сказала, усмехнувшись: "А самое любопытное, кому это понадобилось? Раз уж ты здесь, Пойдём, капитана. Думаю, там будет интересно. Подходы к капитанскому мостику были перегорожены могучими плечами матросов. Где-то я могла понять капитана. Высадку пассажиров контролировали второй помощник и представитель владельца судна, компании Океанских перевозок Притвельда. Пассажиры весь рейс выкидывали в Форттеле и были не вполне адекватными. Так что Гаскл разумно решил оставаться выше того кошмара, в который могло бы превратиться прощание с теми, кто сходил в веке. И уже начало превращаться. Кстати, кипящие волны нервничающих пассажиров разбивались о бело-голубую равнодушную стену и откатывались разочарованные. Я следовала в келюватере госпожи Рэтфилд под всеми парусами, только белая пена разлеталась за моей спиной. На капитанском мостике нам не были рады. Капитан, здравствуйте. Мэтр Бертье, как и вы здесь? Тон ее был чрезвычайно сухим, как эльфийская галета пятидесятилетней давности. Может быть, раз уж мы так неожиданно встретились, расскажете, почему я должна была выполнять ваши обязанности на палубе? «Э -э, ну, баронесса я э -э, помогаю суперкарго в разгрузке. Попытался ответить Бертье. Однако бедняга, уже захватила волну и несло куда-то к темному. Наш шутник только что до полусмерти напугал иллюзией пожара почти две сотни пассажиров. И если служащие компании Океанских перевозок Бритвальда за время плавания не способны оказались найти указанного шутника и нейтрализовать его, очевидно, я должна буду выставить компании счет за магические услуги госпожа Рэтль дождалась, пока цвет лица метр Робертье стал напоминать несвежую брынзу, и вбила последний гвоздь. По моим расценкам. Тот поднял мученический взгляд на капитана. Капитан, простите, я пошел на палубу. Если баронесса еще раз шевельнет пальцем, это меня просто разорит. Идите, метр Робертье. Кажется, капитан был раздражен не меньше госпожа Рэтфилд, поскольку пробурчал не особо понижая голос. «Магия! Маги, их побери, насколько проще было бы с обычной нормальной механической техникой. Честно говоря, все время этой битвы гигантов я стоял возле самой двери, стараясь слиться с ней. Между прочим, мне на этом корабле еще сутки плыть, да христиане. Но тут капитана стало потер лоб и спросил почти нормальным голосом: А вы что-то хотели, госпожа Рэтфилд? Вообще-то я хотела отправиться на берег, ответила она также смягчаясь. Но тут у вас так занятно, что я, пожалуй, оставлю за собой каюту до конца вашего плавания. Если нет на то ваших возражений, капитан. Как вам будет угодно, мадам. Госпожа Рэтфилд благосклонно улыбнулась, присела на край стола и протянула ко мне руку с раскрытой ладонью. Я поняла этот безмолвный приказ, вложила в ладонь пучок тонких нитей, добавив: "Мне только нужно завязать их на ауры тех ваших членов команды, кто будет непосредственно помечать пассажиров. Это займет, ну, полчаса примерно. Но «Ну вот, капитан, от вас нужны ваши люди и полчаса времени", сказала госпожа Райтфилд. "Я попробую задержать высадку", вздохнул капитан. Думаю, сейчас у нас заклинит трап.